Михаил Булгаков Необыкновенные приключения доктора. Доктор Рен, мой друг, пропал. По одной версии его убили, по другой он утонул во время посадки в Новороссийске. По третьей он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе. Не как бы там ни было, чемодан, содержавший в себе три ночные сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова издания 1916 года, две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман Мария Лусьевы за границей, шесть порошков пирмидона по 0.3 и записную книжку доктора попал в руки его сестры. Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимися словами: "Вы литератор и его друг, напечатайте, так как это интересно". Ну, дальше женские рассуждения на тему о пользе чтения, пересыпанные пятнами от слёз. Я не нахожу, чтобы это было особенно интересно. Некоторые места совершенно нельзя разобрать у доктора Энет вратительный почерк. Тем не менее, печатаю бесвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их. Само собой, что гонорар я отправлю доктору Н в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там. Без заглавия, просто в опыт. За что ты гонишь меня, судьба? Почему я не родился 100 лет тому назад или ещё лучше через 100 лет? А ещё лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: "Зато вам будет что по рассказать вашим внукам, болван такой". Как будто единственная мечта у меня это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе. И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что если так будет продолжаться, меня несомненно убьют в самом ближайшем времени. К чёрту внуков. Моя специальность бактериология. Моя любовь зелёная лампа и книги в моём кабинете. Я с детства ненавидела Финемора Купера, Шерлока Холмса, Тигров и Ружейные выстрелы Наполеона, Войны и всякогородно молодецкие подвиги матроса Кошки. У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии. А между тем погасла зелёная лампа. Химиотерапест с перелёзных заболеваний валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счёту власть. Йот спасёт жизнь. Вечер, неразборчиво, декабря. Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился. К 5 часам дня всё спуталось. Мороз, на восточной край ней пулемёты стрекотали, это ихние, на западной пулемёты наши бегут какие-то с винтовками вообще вздор. Извозчики едут, слышу, говорят, новая власть тут.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 И вот откуда этот злобный взъерошенный белый пёс ко мне. Ухватился за шинель, рвёт в дребезги. Я светился забор одной рукой держусь, в другой банка с йодом 200 г, великолепный германский йод. Размышлять не когда, сзади то подпогубит меня пёс. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пёс моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и счас. Я через сад, калитка, переулок, тишина, домой. До сих пор не могу отдышаться. Ночью стреляли из пушек на юге, ночь ето уж не знаю, безумно йо дожали. Ночь со второго на третье происходит что-то неописуемое. Новую власть тоже выгнали, хуже не ее ничего на свете не может быть. Слава богу, слава богу, слава. Меня мобилизовали вчера, нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью пятнадцать градусов ниже нуля по реамеру с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу, слаботка на этом, мы были посередине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки: конные, пешие, пушки ехали кухне. На кухне сестра милосердия.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 Я, доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел как крыса, притаившись в чужом дворе. Временами я жалею, что я не писатель. Ну, впрочем, кто поверит? Я убеждён, что попади эти заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я всё это выдумал. Под утро стреляли из пушек. Итальянская гармоника. 15 февраля. Сегодня пришёл конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на приём явился один из второго эскадрона эмфизема. Играл в приёмной, ожидая очереди на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик на сопках Манжурии, но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным, спрашивает, есть ли у меня граммофон. М физематику лекарства в аптеке сделали в двадцать минут и даром. Это замечательно, честное слово. Семнадцатое февраля. Спал сегодня ночью. Граммофон внизу сломался. Достал бумажки с восемнадцатью печатями о том, что меня нельзя уплотнить и наклеил на парадные двери, на двери кабинета и в столовой. Двадцать первое февраля. Меня уплотнили двадцать второе февраля и мобилизовали. Не разборчиво марта. Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл выпросите песен. Какое все-таки приятное изобретение. Из пушек стреляли под утро. Далее не разборчиво. Артиллерийская подготовка и сапоги. дале неразборчиво Конечно, меня увозят, дале неразборчиво. Из пушек, дале неразборчиво. И дале неразборчиво. Канкальское ущелье. Сентябрь. Времена мне кажется, что всё это сон. Бог грозный наворотил горы, в ущельях плывут туманы, в прорезях гор грозовые тучи. И бурно плещет по камням мутный вал. Злой чечен ползёт на берег, точит свой кинжал. Узун Хаджив чечена уле. Аул растянулся на плоскости на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизляры, гребенские казаки стали на левом фланге гусары на правом. На вытоптанных кукурузных полях батареи бьют шрапнелью по узуну. И чеченцы, как черти, дерутся с белыми чертями. У речёнки на берегу, который валяется разбухший труп лошади на двуколке, треплется краснокресный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках. Грозовая туча ушла за горы, льёт жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечятся две сестры, поднимают бессильные свисевшиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поют водой. Болемяты гремят дружно целой стаей. Чеченцы шпарят и за гула бьются отчаянно, но ничего не выйдет. Возьмут, а улы зажгут. Где жем? С двумя паршивыми 3 дюймовками устоять против трёх батарей кубанской пехоты? С гортанными воплями понёлся их лихой конный полк вытоптанными выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга в терских казачков те чуть тёку не дали, но подсыпали кубанцы опять застрочили пулемёты и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обречённые закли. Ночь. Всё тише. Тише стрельба. Гуще сумрак, таинственнее тени. Потом бархатный полог и безкрайний звязный океан. Ручей сердито плещет, фыркуют лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят мигая костры. Чем чернее тем страшнее тоскливи на душе. Наш костёр трещит, дымом то на меня потянет, то в сторону отнесёт. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая, шалит, пугает. Ущелье длинное, в ночных бархатах неизвестность. Тыла нет, и начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, те они в черкесках, ползут. ползут и глазом не успеешь моргнуть вылетят бешеные тени и распалиенные ненавистью своим свизгомы аминь черт возьми поручиться нельзя философски отвечает на кое какие делетанские мои соображения относительно непорочности и каверзности этой ночи сидящий у костра терского третьего конного казачок заскочит с хлангу бывало типунный язык с хлангу Господи Боже мой, что же это такое? Навоз жуют лошади дула винтовок в огненных отблесках. Поручиться нельзя. Туманы в тьме узун хаджи в раковом ауле. Да что я Лермонтов что ли? Откажется по его специальности. При чем здесь я? Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И точас взвивается надо мной мутно белая птица тоски. стоит зелёная лампа, круг света на глянцеватых листах стены кабинета. Всё полетело верхним концом вниз к чёртовой матери, за тысячи вёрст на брезенте в страшной ночи в Ханкальском ущелье. Но всё-таки наступает сон, но какой? То лампа под абажуром, то гигантский тёмный абажур ночи и в нём пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой, сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. А загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы газыри с серебряными головками. Ах, напали! А. а. Да нет, это чудится. Всё тихо. по фыркивают лошади рядами лежат чёрные бурки спятыстомлённые казаки и залой покрываются угли и холодом тянется сверху встаёт бледный далёкий рассвет усталость нечеловеческая уж и на чеченцев наплевать век не поднимешь свинец пропадает из глаз умирающий костёр наскочит с хлангу как кур зарежет а ну и зарежет какая разница противный этот Лермонтов всегда терпеть не мог хаджи узун в красном переплёте в одном томе на переплёте золотой офицер с незрячими глазами и палета крылышками тебя я вольный сын афира Склянка-то с эфиром лопнула на солнце. Мягче, мягче, глуше, темней. Сон. Дым и пух. Утро. Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузное пространство. Опять взвел пулемет, но очень скоро перестал. Взяли Чеченаул. И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу, пылают белые домики, заборы трещат деревья. По кривым улочкам метёт пламенное вьюга. Отдельные дымки сбивают в одну тучу, и её тихо относят на задний план, где караца у оперы демона. Пухом полна земля и воздух. Легкие гребенские станичники проносятся вихрем каулу потом обратно за сёдлами пачками связанные в ужасе воют куры и гуси. Но у нас на стоянке с утра идёт лукуловский пир. 15 кур бухнули в котёл. Золотистый жирный бульон объедение. Кур режет Шугаев как ирыт младенцев. А там в таинственном провале между массивами по склонам которых ползёт и тает клочковатый туман, пылаем смехом. уходит таинственный узон совсадниками голову даю на отсечение что всё это кончится скверно и по делам не жги аулов для меня тоже кончится скверно но с этой мыслью я уже помирился стараясь внушить себе что это я вижу сон длинный скверный Я всегда говорил, что Фельчер Голендрюк умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок, в городке его семейства. Начальство приказало мне провести расследование. С удовольствием. Сижу на ящике с медикаментами и произвожу результат расследования. Фельчер Голендрюк пропал без вести в ночь с такого-то на такое-то число. точка Достукался и до чеченцев. Жаркий сентябрьский день. Скандал. Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Он вопрос глупый, здесь всё может произойти что угодно. Коротка говоря, нет отряда. Над головой раскалённое солнце, кругом выжженная травка, забытая колея. У колеи двуколка в двуколки я санитар Шугаев и бинокль но главное ни души ну ни души на плато сколько не шарили стекла цейсы ни черта сквозь землю провалились все и десяти тысячный отряд с пушками и чеченцы если б не дымок от догорающего в верстах пяти чечен а я бы подумал что здесь и никогда вообще людей не бывало шугаев встал во весь рост в двух колке посмотрел налево повернулся на сто восемьдесят градусов посмотрел на правый назад и вперед и вверх и слез со словами паршива Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи с чеченцами, у которых спалили пять аулов, предсказать не трудно. Для этого не нужно быть пророком. Что ж, буду записывать в книжечку до последнего. Это интересно. Поехали на обум. Ворон взмыл к верху, другой вниз, а вон а третий. Чего-то не крутится. Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крестом, голова закинута. Лохмотья чёрные черкески, ноги голые, кинжала нет, патронов в газорях нет. Казачки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа, и верёвочка пригодится. Подале в искулой чёрная дыра, от неё на грудь кокординская лента тянется, выгоревший под солнцем кровавый след. И изумрудные мухи светятся, облепив дыру. Раздражённой вороны вьюцы невысоко по крикивает. Дальше. Цей сгалицинирует. Холм, а на холме на самой вершине венский стул. Кругом пустыня. Кто на гору затащил стул, зачем? Объехали холм осторожно, никого. Уехали, а стул всё лежит. Жарк. Хорошо, что полную манерку захватил. Под вечер. Готово. налетели. Вот они горы в двух шагах, вон ущелье, а из ущелья катят кони-то, кони, чашки кони. в серебре. Интересно, кому достанется моя записная книжка? Хе -хе -хе. Так никто и не прочтёт. У Шугаева лицо цвета зеленоватого, вероятно, у меня такое же. Мышенально пошевелил Браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет? Шугаев дёрнулся, хотел погнать лошадей и замер. Глупости. Кони у них смотреть приятно. Куда ускакаешь на двухобозных, да и шагу не сделаешь. Вскинет любой винтовку, приложит и кончен бал. Э, э, э. Только и признёс Шугаев. Заметили, подняли пыль, летят к нам, доскакали, зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко, до свидания солнышко. И Чудеса в решете, наскакали лошади кругом, танцуют, не хватают, голдят, а ла га га, чё, тих знают, чё они хотят. Впился рукой в кармане в ручку браунинга предохранительный огонь перевёл, схватят суну в рот, так оно лучше, так научили. А те голдяд в грудь себя бьют, зубы скалят, указывают в даль. Алла мамя, болгатуэ, шалиаул, га-го, гир-гир. Шугайв человек бывалый опытный вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке. Шали, говори, что-ак-то-ак. Наша шалиаул пошла, то-ак, то-ак, болгатуэ, она что где? Там. Все рассцвели улыбками, зубы изумительные, руками машут, головами кивают. Шугаев окончательно приобрёл нормальный цвет лица, мирные, мирные, господин доктор замерили их. Говорят, что нас через Болготое на Шалиаул пошли проводить хотят. Да вот и наши с места не сойти, наши! Глянул внизу склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучшецы иса видит. Учеча на лице любовные, глазцы и сы не сводит. Понравился бинок. Хихикнул Шугаев. Ху сам и вижу, что понравилось. Ах, понравилось. Догнать бы скорее колонну. Шугаев трясётся на облучке, читает мысли, утешает: "Не изволь тебе беспокоиться, тут не тронут. Вон они наши. Вон они". Но ежели бы версты две подальше, Он только рукой махнул, а кругом гыр-гыр, хоть бы одно слово я понимал. Ашугайв понимает и сам разговаривает и руками, и языком. Скач, те рядом шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конвоем. У костра горит аул, узу нагонит. Ночь холодная, жмёмся к костру, пламя играет на рукоятках. Они сидят, поджавши ноги, и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замеренны, покорившиеся, наши союзники. Шугая пальцами, языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор. Тягивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше. Далее неразборчиво. Декабрь. Шелон готов, пьяны все, командир, казаки, кондукторская бригада и что хуже всего машинист. Мороз восемнадцать градусов, теплушки как лед, печки ни одной. Выехали ночью глубоко и задвинули двери теплушки, закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров, не пропадать же в самом деле людям. Колыхнулась теплушка, залазгала, застучала внизу, покатились. Не помню, как я заснул и как выскочил, но зато ясно помню, как я скатываясь под откос запорошенный снегом и видел, что вагоны с треском раздавливало, как спичечные коробки, они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди, стон и вой. машинист загнал, не смотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд. Шугаев жалко ногу переломил. До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых. Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно, посмотрел на бледное небо, посмотрел кругом. Тень Фельчера и Голендрюка встала передо мной. Куда к черту? Я интеллигент. Великий провал. Февраль. Хаос, станце горело. Потом нёсся в поезде, швыряла последнюю теплушку безумия какое-то. И сюда накатилась волна, далее неразборчиво. Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный галендрюк, давал на глупости, безумии. В один годке переведал столько, что хватило бы майн риду на 10 таммов, но я не майн рита, не бусенар, я сыт по горлы и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом. Довольно. Всё ближе море, море, море. Проклятье воина матныне и вовеки.